В результате государственного переворота 1851 года во Франции установился режим бонапартистской диктатуры. Через год после узурпации власти Луи Наполеоном 2 декабря 1852 года он был провозглашен императором под именем Наполеона III. Нисходящая линия революции завершилась гибелью буржуазной республики. Широкие слои торгово-промышленной буржуазии были по-прежнему отстранены от участия в политической власти, буржуазно-демократические преобразования не были осуществлены. В этом отношении проблемы, выдвинутые развитием страны ко времени революции 1848 года, не были решены. Однако порядок, который восторжествовал во Франции, был порядком иного плана, нежели консервативный режим царства банкиров при июльской монархии. Бонапартистский режим, будучи порождением и олицетворением буржуазной контрреволюции, не являлся в то же время непосредственным политическим господством финансовой аристократии или какого-либо иного слоя буржуазии. Лавирование между различными социальными группами и классами было характерной чертой новой власти. В определенных пределах это создавало более благоприятные политические условия для экономического развития. Вторая империя, писал Фридрих Энгельс, это эксплуатация Франции шайкой политических и финансовых авантюристов. Но вместе с тем и такое промышленное развитие, которое было совершенно невозможно при мелочно-осмотрительной системе Луи-Филиппа при безраздельном господстве лишь одной Небольшой части крупной буржуазии. Политика Наполеона III способствовала, подчеркивал Фридрих Энгельс, обогащению всей буржуазии в целом. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Тон 22. Страница 192. Страница 394. Историография революции 1848 года во Франции Начало научному изучению революции 1848 года положили Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Помимо статей в Новой Рейнской газете, этой революции посвящены две крупные работы Маркса, вышедшие в начале 50-х годов. классовая борьба во франции с 1848 по 1850 год и 18 брюмера Луи бонапарта в этих произведениях была впервые дана стройная научно-обоснованная периодизация революции определенный ее характер прослеженный ее ход, роль в ней отдельных классов и партий Проанализированы причины ее поражения и ее политические уроки. Большой вклад в изучение революции внес Владимир Ильич Ленин, посвятивший ей ряд своих работ. В них выявлены исторические уроки революции, раскрыто глубокое отличие расстановки и борьбы общественных сил в революции 1848 года, когда самостоятельно выступил пролетариат по сравнению с условиями великой французской революции конца XVIII века отмечена утрата способности мелкой буржуазии к решительной борьбе с контрреволюцией показано безудержное фразерство ее идеологов контрреволюционность либеральной буржуазии выянеены исторические корни и характерные черты бонапартизма. Французская революция 1848 года, наглядно выявившая глубочайший антагонизм между буржуазией и пролетариатом, застала врасплох и повергла в уныние даже передовых буржуазных историков своего времени, которые признавали классовую борьбу двигателем исторического процесса, полагая при этом, что третье сословие продолжает сохранять свое единство. Настоящее не спровергло мои представления о прошлом и будущем. Я утратил историческое кредо, политические убеждения, о чем прежде не мог бы и думать. писал в 1850 году один из основателей буржуазной теории классовой борьбы Тьерри. Большинство буржуазных историков безоговорочно осудило революцию 1848 года, назвав ее хаосом и разрушением, либо хранило о ней полнейшее молчание. Интерес к революции 1848 года и Второй Республики оживился с ростом антимонархических настроений в конце правления Луи Наполеона. Вдохновленные коммуной Парижа революционные публицисты марксистского направления впервые широко обратились к истории пролетарских выступлений 1848 года. Брошюры и статьи Ла Фарга» содержали яркий анализ классовой борьбы тех лет и освещали политико-идеологические аспекты революции в широком плане истории французского рабочего и социалистического движения. Марук посвятил свой труд обстоятельному освещению причин и хода июньского восстания. Становление республиканского строя во Франции сопровождавшаяся официальным признанием буржуазно-демократических ценностей революции нового времени, повлекло за собой перегруппировку сил в лагере буржуазной историографии и способствовало выдвижению на передний план историков республиканского и социал-реформистского направления В центре исследовательского интереса историков позитивистов Спюллера, Левоссёра и Синьё Босса находилась политическая история революции 1848 года. Приветствуя революцию как шаг по пути прогресса, они особо пристально изучали деятельность временного правительства, видя в нем с власти в руках истинной демократии. В то же время эти историки осудили революционные движения широких народных масс, особенно июньское восстание, и возложили на него ответственность за установление контрреволюционной диктатуры. В 1904 году Группа левобуржуазных и социал реформистских историков во главе с Ренаром основала общество истории революции 1848 года, которое существует и поныне. За годы деятельности общества его члены ввели в научный оборот значительное количество новых источников по политической, религиозной демографической истории революции 1848 года. Подготовили большое количество исследований по локальной истории событий. Продолжая интересоваться главным образом историей республиканизма, эти авторы весьма скудно освещали другие аспекты революции 1848 года. в частности движение народных низов страница 395 пик деятельности общества пришелся на конец сороковых годов когда во Франции отмечалась столетняя годовщина этой революции в последующие годы интерес французских историков непосредственно к событиям революции 1848 года, заметно снизился и переместился в область изучения экономической и социальной истории Франции середины XIX века. Крупнейшим представителем нового направления исследований был известный историк-социалист Лабрус. Изучив на широком круге источников состояние французской промышленности, сельского хозяйства и торговли в середине XIX века, он вместе с группой коллег впервые во французской историографии детально проанализировал экономический кризис конца сороковых годов и показал его влияние на социально-политические процессы тех лет. Однако в представлении Лабруса этот кризис не был проявлением закономерности уже утвердившегося капиталистического способа производства, а был кризисом старого типа, который, подобно экономическим катаклизмам XVIII века, был порожден состоянием сельского хозяйства, а именно неурожаем. то есть катастрофической случайностью. В 60-е-70-е годы французские историки Видалан, Домар, Тюдеск и другие создали галерею обобщенных социально-демографических портретов буржуазии, крестьянства и городского трудового люда первой половины XIX века. Не касаясь проблем участия этих классов в революции 1848 года, историки обратились к изучению условий их повседневной жизни, кодексов жизненных правил и стереотипов социально-политического мышления. В работах Агюлона и Вежье были рассмотрены особенности социально-экономического кризиса накануне и во время революции в южных и юго-восточных районах Франции изучены темпы и глубина революционного процесса в провинции выявлена степень распространения республиканских и социалистических идей В последние годы в изучении революции 1848 года зародилось новое направление Анализ речей ее ведущих деятелей с помощью количественных методов исследования работы Турнье и Салема позволили более точно и полно восстановить мировоззрение многих участников революционных событий. В современной буржуазной историографии наряду с признанием демократических республиканских и антиклирикальных ценностей революции 1848 года, продолжает бытовать традиционное представление о том, что эта революция была якобы исторической случайностью и не имела серьезных последствий для дальнейшего развития страны. В этом отношении весьма показательна книга «Костло», который он так и озаглавил Сорок восьмой год или бесполезная революция?» Париж 1968 год В отличие от буржуазных историков, рассматривавших революцию 1848 года как изолированное и нехарактерное явление, французские историки-марксисты Терсен и Дотри доказывали ее глубокую историческую обусловленность, видя в ней ценнейший опыт самостоятельного пролетарского выступления и один из важных этапов борьбы французской демократии за установление и упрочение республиканского строя. Крупный исследователь марксист Собуль впервые изучил крестьянское движение 1848-1851 годов и дал блестящий анализ его причин, рассмотрев последствия для крестьян капиталистического преобразования деревни, ликвидация общинных прав мелкого крестьянства и другое. Прогрессивные историки Госсе Франции и Рюде Англии Изучив протоколы судилищ над июнскими инсургентами, установили социальный и профессиональный состав участников июньских боевв и показали что авангард восстания и главную массу его участников составляли наемные рабочие наряду с которыми против буржуазного правительства выступали и широкие круги мелких собственников и лиц свободных профессий. В советской историографии проблематика революции 1848 года плодотворно разрабатывалась в трудах Застенкера, Молока и Потемкина. Обращаясь к узловым моментам истории революции, Они подвергли обстоятельному анализу, промышленный переворот и его социально-экономические последствия, Потемкин. Июньское восстание пролетариата Молок Раннепролетарские и мелкобуржуазные формы общественного сознания Застенкер Страница 396 Крупной вехой в советской историографии явился коллективный труд «Революция 1848-1849 готов Москва, 1952 год», рассматривавший французскую революцию в плане общеевропейского революционного подъема. Историографическим аспектам революции 1848 года посвящены работы Бендриковой.